Глава двадцать вторая Рауль смотрел на Ческу с ужасом. Такое не привиделось бы и в кошмарном сне. Молодая полицейская орала на него, приблизившись почти вплотную, и единственной надеждой на избавление была другая полицейская, самая главная и элегантная, но она держалась нарочито отстранённо. «Ты узнал, что сусана спуталась со своей подругой Синтией и убил её?» «Я не убивал Сусанну, ради бога, она была моей невестой, я собирался на ней жениться!» Он провел ночь в отделе, потом на него надели наручники и привели в камеру полицейского участка, а через несколько часов снова доставили в ОКА. Он устал, был растерян, страшно хотелось есть и принять душ, а главное — занюхать дорожку. Он так долго убеждал себя, что все под контролем, а в результате все-таки подсел, как простой уличный наркоман. «Она была твоей невестой, но оказалась лесбиянкой. Что случилось? Ты такой мачо и не можешь вынести, что киски твоей невесте нравятся больше?» «Я правда ничего не делал», — простонал жених в полном отчаянии. «Сбавь обороты, Ческа». Наконец-то вмешалась та, другая. «Наверняка она сейчас всё спокойно объяснит. Наверняка она ему поверит». «Я не убивал Сусанну, я говорю правду». «Хочется верить, но не получается. Ты сказал, что не выходил из дома в пятницу, а я обнаружила тебя на записи с камеры недалеко от дома Сусанны как раз в то время, когда её оттуда увозили. Что ты там делал?» «Я уже говорил вам, это не имеет к ней никакого отношения». У меня есть дилер, который обычно приносит мне то, что нужно, домой. Но сейчас я должен ему денег, а он в долг не дает. Там недалеко от дома Сусан есть еще один. Я много лет его знаю и доверяю ему. Он подтвердит, если мы его спросим? Нет, я его не нашел. Эти люди никогда ничего не подтвердят полицейскому. Я верю тебе все меньше и меньше. У нас есть не только запись с камеры, но и фотографии твоей невесты с подругой. Кроме того, ты сказал, что не знаешь почти ничего о смерти Лары. А у тебя в компьютере оказалась целая папка с публикациями, посвящёнными её убийству. Но вернёмся к фотографиям Синтии и Сусанны. Мне их прислали. Я даже не сказал Сусане, что видел их. Мне было всё равно. У нас с ней не было секса. Она была лесбиянкой и не скрывала этого. Ну вот ещё одна ложь. Ты сказал, что в четверг вы ужинали в Амазоника. А потом отправились домой заниматься любовью. «Пожалуйста, Рауль, не лги больше, иначе мне будет очень трудно тебе поверить». Не знаю, кто прислал мне фотографии. Рауль чуть не плакал. Пришло письмо, но отправителем был неизвестный, некий сеньор Икс, как в кино. «И тебя не волновало, что кто-то фотографирует твою невесту в постели с другой?» «Конечно, волновало, но я подумал, что это отец Сусанны». «Ее отец?» «Мойсес, Макая, куда терпимее, чем обычно бывают цыгане. Он хочет, чтобы его дочери вели светскую жизнь, но всё равно он цыган. Если бы я увидел детектива, следящего за нами, то подумал бы, что его подослал Мойсес». Он её подозревал, несколько раз грозился уложить в клинику, чтобы её вылечили от этого безобразия. Как будто это возможно. «Пожалуй, Мойсес не такой уж либеральный отец, каким хотел казаться», — отметила про себя Элина. Он, видимо, не смог смириться с тем, что дочери сами всё решают и не хотят подчиняться цыганским законам. Мойсес приходил поговорить со мной. Угрожал. Заявил, что я никогда не женюсь на его дочери. Он хотел, чтобы она вышла замуж за цыгана. Но у меня не было выбора, мне нужны были деньги. Кроме того, я знал, что для Сусанны брак всего лишь прикрытие. А я просто хотел денег, это правда. «У тебя есть деньги, я была у тебя дома, видела мебель, видела колонки. Стоит не меньше 35 тысяч евро», — не утерпев, перебила его Ческа. «Колонки? Да, но это неважно, это не деньги. Мои долги намного больше, и их продажи колонок не покроет «У семьи Сусанны столько денег?» «Вы не знаете, кто такие Макайя? Они очень сильные и богатые, но не выставляют это напоказ Если ты как-то связан с наркотиками, если хочешь, чтобы тебе простили несколько неуплат, чтобы тебе дали время на возврат долга, ты вообще, если хочешь остаться в живых, тебе нужно лишь поговорить с родственниками Сусанны. Я уже сказал им, что должен денег дилеру, что он не хочет иметь со мной дело. Но теперь это все уже неважно. Надеюсь, вы мне верите. Я не убивал ее. Элени Бланка следовало обдумать услышанное и устроить взбучку подчиненную. Как это так? Она входит в допросную, не имея всей информации и получает сюрпризы от подозреваемого. Кто-то должен был узнать и сообщить ей, кто такие Макая. Впервые она подумала, что отдел, пожалуй, не дорабатывает. Зачем Моисес отдал тебе фотографию? Я точно не знаю, он ли это. Но он был против свадьбы, я решил, он хочет отпугнуть меня. Не знаю, правда ли это. Ну, тогда я считал так. Сам был ни за что не женился на женщине, которая спит с другой. А он простил бы свою дочь? Его дочь мертва. Кто знает, может, потому что она не получила прощения. Рауль решил бросить тень подозрения на своего несостоявшегося тестя. Возможно, он действительно верил в это или таким образом хотел снять подозрения из себя. Мы тебя отпустим. Но не уезжай из Мадрида. В любой момент ты нам можешь понадобиться. «Вы не верите, инспектор?» «Я верю только в то, что вижу, в то, что Сусанна мертва, и в то, что ее сестра Лара тоже». Элена вышла из допросной, внутри у нее все кипело. Ей пришлось постоять и успокоиться, прежде чем начать разговор со своим отделом.